Глава тридцать третья Слава подошел к отделу по контролю за незаконным оборотом наркотических средств. Показал повестку, которую ему выписал Илья Дуров. Его пропустили. Когда он поднялся на второй этаж, быстрым шагом прошел мимо кабинета Мамонова Петра Петровича, его окрикнул майор, который проходил мимо. Если к начальнику, его нет. А где он? В отпуске. Принимает исполняющий обязанности непотребка Анатолий Владимирович. Спасибо. А где его кабинет? Этажом ниже. Славик кивнул, быстро спустился по лестнице, не стал занимать лифт. так в нем сохранишь дистанцию в полтора метра? Хорошо, хоть люди были в масках. Он тоже. Никого не пропускали без этой детали туалета. На входе измерили температуру. Липким раствором смазали руки, только тогда пропустили. Эти меры предосторожности стали привычными и обыденными. Если бы кто-нибудь год назад смог предвидеть массовое заражение, разбогател бы на дезинфицирующих средствах и масках. Слава нашел кабинет, осторожно постучал, никто не ответил. Нажал на ручку, дверь поддалась. За столом никого не было. «Есть кто-нибудь?» Из соседней комнаты вышел с чашкой кофе Анатолий Владимирович. «Есть! Здравствуйте! Проходите!» «По какому вопросу?» Слава достал письмо, написанное Максимом, протянул Анатолию Владимировичу. «Здравствуйте! Вам передали почту». «Почерк Максима», открывая конверт, произнес заместитель Мамонова, Быстро глазами прошелся по письму, тут же сложил конверт вчетверо, сунул в карман. «Поехали, молодой человек, у нас мало времени», — быстро произнес Анатолий Владимирович и направился к двери. Когда они вошли во двор, он улыбнулся, вспомнил бывшую одноклассницу. Она тоже странно на него посмотрела, уставилась будто на привидение. Он учился в одном классе с Натальей Владимировной. Очень обрадовался, когда увидел ее. «Толик, ты? Вечность не виделись!» «Я, Наташа, я! Ты совсем не изменилась. Такая же красавица. Давай, собирайся, пока дождь льет. На улице никого нет. Бегом в машину, чтобы тебя никто не видел». «Я никуда не поеду. Буду ждать дочь и внука здесь». Анатолий Владимирович обнял ее ласково за плечи, вытер слезы. «Для нее лучше будет, если ты пока поживешь у меня». «Нет, я не знаю, что случилось. Вдруг к Нине кормилица поехала?» «Поэтому телефон на тумбочке оставила. Бутылочку с водой не взяла, вещи не одела. Давай, Наташа, по дороге все объясню». Машина стояла у ворот. Наталья Владимировна только сейчас заметила, что стоит перед одноклассником в одной ночной рубашке. На ходу влезла в платье, Лена помогла ей одеться, собрать документы. «А как же мои индюки?» «Я решу эту проблему», — пообещал Анатолий Владимирович. «Ты?» «Я. Тебе здесь появляться нельзя. Быстрее садись в машину». Лена повела под руку Наталью Владимировну, открыла дверь, села рядом. Слова закрыл калитку, Максим поставил сумку в багажник. «Дядь Толь, куда нас везешь?» Не домой, надеюсь. Макс, плохо знаешь своего дядю. Садись, сейчас увидишь. Анатолий Владимирович завел машину, в зеркало заднего вида поглядывал на свою одноклассницу. Совсем не изменилось. Те же глаза, бирюзово-голубые, та же фигура. Худенькая, стройная девушка, сорока пяти лет. Будто и не было этих лет. Как она могла выйти замуж за балбеса Кадочникова? когда ты молодой, глупый, не видишь ни знаков судьбы, ни того, что ссоры могут привести к долгому расставанию. А ведь психнула тогда на выпускном вечере, уехала в Питер поступать. Видите ли, платье шили не такое. Кошмар. В ателье обманули. А ведь Наташка была моей первой школьной любовью, когда из Москвы переехал с мамой. Она устроилась уборщицей в их детский дом. Но это детская влюбленность была. По-настоящему любил только Ларису. Кажется, до сих пор ее люблю. Но она за Петра Мамонова выскочила замуж. Рано умерла. Какой-то я невезучий. Брак с Лидой вообще, мезальянс. А теперь мой племянник Максим любит Наташину дочь. Как жизнь нами интересно крутит. Расставляет сети. Проверяет на прочность. Кстати, сегодня же поставлю сети, рыбки наловлю. Наташа очень ее любит. Он улыбнулся ей в зеркало заднего вида. «Куда ты нас везешь?» Спросила Наталья Владимировна. «В лес! Как раз этого не хватало!» «Говорят, волки совсем озверели, на грибников бросаются. Нас над корм?» «Ага!» Когда они приехали на фазенду... Очень удивились, что у него здесь целое фермерское хозяйство. Наталья Владимировна будто домой попала. Анатолий Владимирович предложил привезти ее живность сюда тоже. Здесь такое раздолье, лес вокруг, травы полно, ни единого дома рядом. Только гора кирпичная закрывает горизонт на юге. И больше ничего. Темные деревья пугают, свисая над прудом. Цикады трещат, будто чистят лес изнутри. Рыба выпрыгивает, плещется, взлетает и вновь ударяется о воду, оставляя огромные круги на блестящей глади пруда. На противоположном берегу громко лает огромных размеров собака, породы среднеазиатской овчарки алабай, пугая птиц в округе. Они кричат, поднимаются в небо, угрожают отомстить и вернуться. Маленькая собачка во дворе завершает сельскую вакханалию в сопровождении петушиного, гусиного, индюшиного возмущения. — Наташа, я маме купил этот дом, как мечтал в детстве, помнишь? — Помню, — улыбнулась Наталья Владимировна. — Ты говорил, что хочешь дом в лесу, чтобы никого не было рядом. А я тебе тогда еще сказала... — Тебе нужно стать лесничем. — Жалею до сих пор, что им не стал. — Ничего, на пенсии станешь, — вздохнула Наталья Владимировна. — Извини, можно мне одной побыть. Анатолий Владимирович кивнул, понял, что не смог отвлечь от грустных мыслей. — Конечно, пойдем я тебе твою комнату покажу. Максим очень удивился, что дядя знаком с Натальей Владимировной, будущей тещей. Обрадовался, когда увидел его фазенду, отдельно стоящее государство, в лесу, про которое никто не знал. Всегда переживал, что тетка не любит мужа. Лидия Михайловна не скрывала этого. Друг семьи, Петр Петрович Мамонов, был подозрительно частым гостем у них дома. Не нравился Максиму никогда. Что-то было в нем подлоприторное. Максиму не нравилось, что мужчины рассказывают о своих постельных победах, как это делал Петр Петрович Мамонов. Такой человек, своего рода лакмусовая бумажка, что он подонок. С таким разведку идти нельзя, сдаст. В войну такие люди становились полицейскими. Не по идейному мироощущению, просто им нравилось унижать, предавать, издеваться. Во-вторых, Мамонов всегда заигрывал с молодежью. Этакий рубаха-парень без комплексов. За этим стоял, конечно, личный расчет взаимоотношений. Чем ты сможешь мне пригодиться? Читалось в его глазах, где можно тебя использовать. В-третьих, бравада знакомством. С сильными мира сего. Этакий показатель дружим по регалиям, а не по душе. то есть простой лапотник не сядет за один стол с ним, будет подавать. В соревнованиях построения глазок Петр Петрович был непобедим. Мог заигрывать со всеми, то прищурит глаза, то широко откроет, то подмигнет, то оближется. Как Анатолий Владимирович этого не замечал? Хотя Лидия Михайловна была хитрая, обнимала мужа сзади, строила глазки Мамонову, который сидел напротив. Кстати, Маман этим приемом тоже пользовалась. Сестры ничем друг от друга не отличались, кроме веса. Светлана Михайловна была худой, Лидия Михайловна пышных форм на любителя. Но сущность была единой. Они не понимали, что в земном мире находится временно, что их проверяют. Фальшивый документ в рай не выдадут точно. Что им обеим сделала Саша? Почему так ненавидят ее? Максим не сомневался, что они причастны к ее исчезновению. С первой минуты знакомства они возненавидели классовую несостоятельность невесты. Сами дочери швеи забыли, кто они. Наряды, сшитые дома... внушали им, что они советские царицы. В то время дефицит одежды приводил к тому, кто шьет, тот банкует. Профессия бабушки помогала не только выжить, но и удачно выйти замуж обеим дочерям. «Наташенька, девочка моя, как я рада тебя видеть!» закричала Мария Сергеевна, увидев одноклассницу сына. здравствуйте вы не стареете такая же красивая и энергичная обняла ее наталья владимировна жизнь не дает шанса на старение кручусь хозяйством а как у тебя сложилась жизнь плохо зарыдала наталья владимировна уткнувшись ей в плечо что случилось почему ты плачешь дочь с внуком пропали всхлипывала наталья владимировна мария сергеевна обняла ее прижала к себе Погладила по голове. Та еще громче запричитала. «У меня больше никого нет. Ради них живу. Не переживай. Сын найдет их. Он у меня, знаешь, какой умный. Сегодня же будут здесь. Вот увидишь», — успокаивала ее Мария Сергеевна. К ним в комнату заглянул Анатолий Владимирович. «Слушай, Наташа, вечером перевезу хозяйство сюда. Чтобы не светиться у тебя, не возражаешь?» «У меня же комбикормовый завод, так что, считай, в санатории приедут». «Я надолго здесь», — вытирала Наталья Владимировна слезы. «Думаю, для конспирации лучше отсидеться, пока не выясним, где Саша и ребенок. Не переживай, все сделаем, чтобы найти их». «Хорошо, вези моих индюков сюда. Им понравится здесь. Вон какое раздолье у тебя». «Правильно». «Вдвоем быстро справимся с хозяйством», — улыбнулась Мария Сергеевна. Ночью Максим и Слава вместе с Анатолием Владимировичем перевезли индюков. Справились быстро. К тому же успел съездить на квартиру к Лидии Михайловне, тайком установить диктофон. Ее же способом решил воспользоваться в получении информации. «Она, наверное, знает, куда увезли Сашу с ребенком». Диктофон на 1250 часов записи с бесшумным выходом и частотой звука лежал под кроватью, где все время любила разговаривать по телефону министр здравоохранения. Статья 138 УК не мешала Анатолию Владимировичу использовать скрытый диктофон для прослушки ее квартиры. Главное – выбрать время. Самое неприятное в этой ситуации было увидеться с женой, которая пыталась что-то объяснить. Но Анатолий Владимирович даже не слушал, что она ему говорила. Он все для себя решил. Гулящие женщины, подобно наркоманам, обещают исправиться, не вступать в интимные отношения, клянуться здоровьем близких. Но это все фальшь. Перелюбодеи и наркоманы... уже отдали свою душу на растление они никогда не признаются, что их на земле давно нет. их душа улетела с первым ввраньем только их кости гремят по планете в оболочке мяса и кожи издают зловонный запах именно так пахнут бесы люди странные существа Думают, что они пришли в этот мир только для удовольствий, притом мнимых. Они уверены, что без Бога могут существовать. Без вопросов принимают ложные ценности, заменив любовь, дружбу, спокойствие на мимолетные связи. В результате получают вечные муки. Последствия очень печальные. Ты никогда не станешь прежним. Ты... не человек ты извращенное подобие гомоаппиенца разум порабощен наркотиками мнимой страстью пустотой измена любимый грех сатаны он смеется потому что уничтожил творение господа легко без особых усилий лишний раз доказал что человек недостоин царствия небесного Дьявол уверен, что человек – ошибка Бога. Сатана приходит к людям в разных лицах. Может быть, красивым мужчиной или женщиной, про которых не скажешь сразу, что они одержимы темными силами. Они прилично одеты, красиво умеют говорить, даже улыбаться. Только внутри кишат черви, съедают плоть заживо, потому они издают запах гнили. Они зомби. Их цель – забрать душу. Одержимые пьянством, прелюбодейством, наркотиками людишки отравляют жизни своим близким. Они – пиявки. Не уходят на съемную квартиру тихо умирать, чтобы никого не расстраивать. Нет, их цель другая. убить своей пагубной страстью как можно больше людей. Поэтому они плачут, просят прощения, просят любви и смеются в душе, наблюдая, как наивный и чистый человек умирает рядом с ними молча и тихо. Если среди вас есть такой друг, муж, брат, бегите от него подальше, не жалейте. молитесь за него его никто ничто не спасет кроме бога и веры